Глава двадцать пятая Оля проспала так долго, что, кажется, отлежала спину. Та затекла и ныла. А ещё и конечности замёрзли, словно она лежала не на ватном матрасе, а на чём-то холодном и жёстком, типа камня. Глаза открылись не сразу. Тело не слушалось, а сквозь звон в ушах доносился мужской незнакомый голос — Оля стала вспоминать прошедший день, пытаясь выяснить, где же всё-таки находится. Постепенно удалось восстановить цепочку воспоминаний: автобусная остановка, машина такси, дом дедушки, а затем темнота и пробуждение в подвале. Вспомнилась та девушка, Кристина, и какой-то мужчина. Вот только его лицо в памяти было размазанным. А при попытке вспомнить хоть что-то, сердце начинало биться чересчур сильно. Наконец Оля распахнула глаза и увидела небо. Оно походило на чёрный ковёр со светящейся посередине яркой полной луной. Девушка проморгала и прислушалась. Речитатив на неизвестном языке, всё чаще переходивший в пение, слышался по-прежнему. Это такая жуткая загробная песня, от которой мурашки пробегали по коже. Двигаться всё ещё не получалось. Тело не слушалось, как и голос. Девушка на мгновение зажмурилась и почувствовала чьё-то горячее дыхание на своём лице. Распохнув веки, встретилась взглядом с темнотой. Над ней кто-то склонился, разглядывая из провала чёрного капюшона Тут же вспомнился сон, в котором ей перерезают горло, и почему-то подумалось: вот он, этот день. Он настал. Её смерть наступит сегодня, ведь сны всегда сбывались. Кажется, в том сне неподалёку лежал мёртвый Скоблев. Собравшись силами, Оля повернула голову и посмотрела вниз. На месте, где во сне находился Рома, лежала Кристина. Та самая девушка из подвала смотрела на Олю испуганным, загнанным взглядом, словно добыча дикого зверя. А они и были добычей. Добычей настоящего психопата. Оля повернула голову в другую сторону и увидела лежащую без сознания пожилую женщину. Её лицо казалось знакомым, но вспомнить, где они могли бы видеться, Не удалось. Очнулась, сказал мужчина. Хорошо. Ты должна быть в сознании, когда всё произойдёт. Незнакомец немного отодвинулся, проверяя верёвки на запястьях Оли. До этой минуты девушка их и не замечала. Оказывается, её ноги и руки привязаны к длинным кольям, торчащим из земли. Произойдёт что? Хриплым голосом поинтересовалась Оля и закашлялась. В горле пересохло, и казалось, следующее слово заставит его просто треснуть, будто стекло. Ритуал. Мне нужна была именно ты. Точнее, человек, похожий на тебя. Твой дар это проводник, сила, которой, к сожалению, мало кто обладает. В наше время вы, видевшие, практически исчезли, а ты ещё жива и приехала в наш город, разве не подарок судьбы? Я очень долго искал, а потом он, мужчина выделил слово интонацией, указал на тебя. Я изучил твою биографию вплоть до первой женщины, овладевшей этим проклятым даром. И пусть способности, полученные с помощью проклятия, но есть и плюсы. Оля бы не согласилась. Плюсов в даре она не видела. Проклятие исгубило жизни почти всех её родственниц. Женщины не могли насладиться своей жизнью и материнством, умирали так и не увидев дочерей, не узнав, как те выросли, не имели шанса радоваться их успехам или утешать при неудачах. И всё равно выбирали забеременеть и продолжить род. Зачем вам это? Понимаешь, Оленька? Мужчина подошёл ближе и заботливо погладил её по голове. Касание показалось Оле самым грязным на свете. Я хочу спасти свою жену. Дать ей ещё один шанс на жизнь. Незнакомец перевёл взгляд на пожилую женщину, лежащую на земле. Только сейчас Оля заметила стоящее рядом с той инвалидное кресло. Спасти. Девушке было трудно говорить, но перед смертью она хотела узнать, почему умрёт, ради чего эта жертва. У неё рак, и осталось жить несколько месяцев. Таня страдает давно. Я даже перестал уже вести счёт дням и постоянно слышать крики боли и просыпаться по ночам от того, что не чувствую больше её сердцебиения. Я устал. Но сегодня всё закончится. Мужчина поднял голову к небу. Пора. Неужели сейчас и правда всё и закончится? Неужели Оля больше не увидит дедушку? А потом пришла странная мысль: как лучше умереть? От руки убийцы с помощью её дара, желающего спасти свою жену или от родов дочери. И Оля перестала бояться смерти. Другая, вероятно, в такой ситуации умоляла бы и просила о пощаде, а ей, кажется, всё равно. Единственное, о чём она жалела, что так и не попрощалась с дедушкой. Мужчина подошёл к сумке, лежащей возле сосны, и принялся доставать какие-то стеклянные банки с жидкостями. Оля не сразу разглядела их содержимое. Только когда он стал расставлять банки до да широкий ритуальный камень, увидела органы и тут же вспомнила об умерших девушках. Поставив пятую банку в ногах Оли, Мужчина достал нож и наклонился над Кристиной. Та лежала с открытыми глазами и смотрела в небо. Можно подумать, что девушка спокойна, но реальность оказалась намного страшнее. Её тело тоже было парализовано. Правда, в отличие от Оли, она не могла ни только двигаться, но и говорить. Незнакомец присел на корточки и легко открыл рот девушки. Зажимом вытянул её язык наружу. Оля отвернулась и зажмурилась так сильно, что заболели веки. И уже приготовилась услышать мычание Кристины от боли, но тут раздался треск ветки, а затем послышался до боли знакомый голос. Отпустите девушку и отойдите от неё, иначе я вынужден стрелять. Оля распахнула глаза и увидела Скоблева. стоящего буквально в нескольких шагах от ритуального камня. От неожиданности мужчина в балахоне вскинул голову и выронил языкодержатель. Затем проворно вскочил и в одно мгновение оказался за головой Оли. Кожа коснулась что-то прохладное, и она почувствовала скотившуюся по шее горячую струйку крови. Юрий Никифорович, не глупите. Отпустите девушку. Мосленков хмыкнул и откинул капюшон, показывая лицо. Всё равно уже нет смысла прятаться. Но Олю так и не отпустил. Не могу, Роман Русланович. Я должен помочь своей жене. Мужчина снова посмотрел на небо, а потом проговорил, осматриваясь. Время уходит. Где ваш коллега? Какой коллега? Не делайте из меня идиота. Морозов точно где-то рядом. Он же будто собачонка, повсюду за вами бегает и выполняет приказы. Его нет. Я здесь один. Или он выйдет, или перережу ей глотку. Рома с сочувствием посмотрел на Олю и махнул свободной рукой. Из-за соседнего дерева показался безоружный Леня. Парень подошел к Скоблеву, и мужчины переглянулись. «А теперь бросьте пистолет к камню. Вон там возьмите веревку и привяжите Леонида к дереву», — приказал Масленников. «Не глупите, Юрий Никифорович», — спокойно ответил Рома. «Стрелять не вариант. Вдруг, когда прозвучит оглушающий выстрел, Масленников в последний момент все же успеет дернуть скальпелем. А такого Скоблев не мог допустить». «Выполняйте приказ!» О вдруг крикнул директор детского дома, и где-то вдалеке послышалось карканье. Оле почему-то показалось, сейчас прилетит тот самый ворон и снова спасёт. Будто прочитав мысли, Масленников наклонился к её уху и проговорил: "Можешь не ждать. Он не придёт". В это же время Скоблев выполнил приказ. Бросил пистолет к алтарю и повёл Лёню к той самой сосне, из-за которой тот совсем недавно вышел. Юрий Никифорович понаблюдал, как один следователь связывает другого, а когда Рома закончил, довольно ухмыльнулся. Вот и прекрасно. А где ваш сообщник? поинтересовался Рома, выпрямляясь и глядя с вызовом. Сообщник с непониманием посмотрел на него Юрий Никифорович. Да, тот самый, постоянно ходящий в чёрном балахоне. Мы его сегодня видели возле жилого корпуса детского дома. А, вы об этом? Не знаю и не хочу знать. Он помог мне и ушёл. А теперь возьмите мою сумку. Мужчина кивнул на рюкзак, валявшийся возле инвалидной коляски. Рома молча подошёл и наклонился, бросает взгляд на женщину лежащую неподвижно её кожные покровы были бледными даже синюшными не трудно догадаться татьяна аркадьевна уже мертва ну уже что вы там рассматриваете возьмите термос с чёрной крышкой и выпейте содержимое зачем уточнил рома за тем чтобы вы не мешали рома подчинялся просто не видел другого выхода он знал при малейшей ошибке олю убьют открутив чёрную крышку следователь глотнул горьковатую жидкость пищевод обожгло и скоблив почувствовал как закружилась голова попытался сосредоточиться удержаться на ногах но сознание постоянно куда-то уплывало не беспокойтесь вы не умрёте просто немного поспите А проснувшись, забудете обо всём тут произошедшем. Рома не заметил, когда упал на землю. Он слышал Лёню, который звал и приказывал не отключаться, но ничего не мог сделать. А затем пришла темнота. Юрий Никифорович подошёл к Скоблеву и вытащил того из начерченного круга. потом вернулся к крестине и присел на корточке, планируя закончить ранее начатое. Вопли морозовые его нисколько не волновали. Масленников уже знал, что сделает с этими следователями после окончания ритуала. Подняв глаза к яркой луне, мужчина стал произносить слова, которые уже давно заучил наизусть. Слова складывались в предложения, а предложения звучали протяжной и непрерывной песней. Все шумы вокруг пропали. Был слышен только громкий, чёткий, завораживающий голос. В какой-то момент Масленников насторожился и опустил голову, всматриваясь в темноту за деревьями, и сначала не признал нового визитёра. Щуплый ребёнок приблизился, выходя на лунный свет, и Юрий Никифорович увидел своего брата, того, кого своими же руками убил много лет назад. Мальчишка медленно приблизился и остановился, не дойдя нескольких шагов. "Ты?" выдохнул Масленников, поражённый увиденным. "Призрак?" кивнул. В лунном свете его бледное лицо казалось совсем прозрачным, а рыжие волосы сверкали словно искры огня. Но «Ну зачем ты пришёл? Прошло уже столько лет. Почему ты убил меня? Словно дуновение ветра прошелестел детский голосок. У Лёни и Оли, всё это время наблюдающих за происходящим, побежали по коже мурашки. Да потому что ненавидел. За что? Снова проговорил парнишка, не шевеля губами. Наша мать любила тебя больше. Даже мой отец любил тебя больше. Тебе доставалось всё, а я постоянно на втором месте. Все замолчали. Слышался только шорох листвы и нарастающее карканье. Оля заметила на тонких ветках деревьев множество ворон. Они слетались и слетались, словно атаковали всё вокруг. Так много птиц в одном месте девушка ещё не видела, и по тому становилось только страшнее. Внезапно тишину разорвал звук глухого удара. Оля повернула голову и заметила лежащего на земле Юрия Никифоровича. А рядом с ним на подрагивающих ногах стоял Скоблев. В бескрайней темноте Рома услышал нежный голос жены. Та звала, что-то шептала на ухо, как в те дни, когда она была ещё жива. Так Марина будила мужа по утрам, нежным голосом звая его по имени. Рома! опять услышал скоблев Ромочка, дорогой, просыпайся. Ты должен помочь ей. Он сперва не понял, о чём говорит жена, но был готов слушать бесконечно. Хотел, чтобы она говорила и говорила, не останавливаясь. Рома всегда любил её голос. Кажется, в него он влюбился раньше, чем в саму девушку. Милый мой, проснись. Снова сказала Марина, и следователь подчинился. Открыл глаза. Сориентироваться оказалось очень трудно, но взяв себя в руки, он всё вспомнил. Обвёл взглядом поляну и увидел Олю, лежащую на алтаре, Лёню, которого привязал к дереву, и директора детского дома, разговаривающего с братом, точнее с призраком. Аккуратно поднялся на ноги и осмотрелся, ища своё оружие. Не найдя, подобрал с земли толстую палку. Никто не заметил, как Ромов встал и подошёл со спины к Масленникову, а потом, замахнувшись, ударил того по затылку. Юрий Никифорович упал без сознания. Скоблив не убил его, нет. Преступник жив. И скоро понесёт наказание за всё, что сделал.